Глава вторая. Казалось, подо мной разверзлась земля. Только сейчас, услышав его слова, я вспомнил о записке, которую оставил Хелен на вилле. «Вот она!» — продолжал Карло, похлопав себя по карману брюк. «Красотища-то какая! Записочка, да часы. И тебе крышка, парень. У тебя никаких шансов!» Он был прав. Как только записка попадет к Карлотте, мне конец. Она вдруг предстала перед моим мысленным взором, как будто лежала сейчас передо мной. «Хелен», — написал я, — «если мы разминимся, жди меня на тропинке за калиткой, Эд». Записку я написал на гербовой бумаге виллы и даже поставил время и дату. Шок при виде мертвой Хелен Вот почему я начисто позабыл о записке. А в твоих чемоданах в камере хранения фараоны найдут камеру и несколько пленок, — продолжал Карло. А еще найдут письмо, Хеллен, к тебе, которое решит дело, если возникнут сомнения. Она написала его перед тем, как сигануть. С большим усилием я взял себя в руки. В худшей передряге я уже не мог оказаться, именно поэтому я разозлился. Единственная возможность выкрутиться — это заполучить записку и уничтожить ее. Он сказал, что она при нем. Значит, надо застать его врасплох, вырубить и забрать записку. Она никогда мне не писала, — возразил я. Ну да, рассказывай. Это я ей посоветовал. Такое письмецо... В нем говорится, как она сняла виллу. И как вы с ней собирались жить там под именем мистера и миссис Шеррард? Полный завал, парень. Ничего не поделаешь. Ты у меня в мешке. Уж больно он разболтался. Я был уверен, что он привирает, и никакого письма нет. Впрочем, особого значения это не имело. Чтобы мне... Загреметь достаточно и записки, которую я написал Хелен. «Окей, я у тебя в мешке. Ну и что дальше?» Он встал и заходил по комнате, стараясь не приближаться ко мне. «Я давно уже ищу фраера вроде тебя», — заговорил он. «Когда Хелен сказала мне, что хочет поиграть с тобой, и кто ты такой, я сразу сообразил, что именно ты мне и нужен». У меня есть для тебя одна работенка. Переправить через французскую границу одну посылочку. С тобой это будет верняк. Ты запросто проскочишь. Ты такая птица, что у тебя даже вещи проверять не станут. А уж машину шманать тем более. Я уже много месяцев подкапливаю товар в ожидании такого случая. Какой еще товар? — спросил я, не спуская с него глаз. — А это тебе знать не обязательно. Твое дело — смотать в Ниццу. Заночуешь в одном отеле, а машину оставишь в гараже. Перед отъездом я спрячу в ней посылочку, а мой напарник в Ницце ночью ее заберет. И все кино. — А если я этого не сделаю? Моя записка окажется у Карлотти, так? — Ты быстро соображаешь, — «Ну, предположим, я соглашусь. Что дальше?» Он пожал плечами. «Ты хорошо отдохнешь и вернешься. Затем, примерно через полгодик, тебе, вероятно, придется смотать в Ниццу еще разок. Газетчику ведь полагается ездить? Ты прямо как будто создан для этой работы. Вот почему я и выбрал тебя». «Не знаю, не знаю», — сказал я. А Хелен к этому выбору имела какое-то отношение. Ну, еще бы. Только она хотела играть по маленькой, содрать с тебя тыщенку зелененьких, но я ее отговорил. Убедил, что тебя гораздо выгоднее использовать курьером. До меня вдруг дошло, о чем идет речь. Значит, она была наркоманкой, сказал я. Вот почему ей нужны были деньги, и ей было наплевать, как она их получит, лишь бы были, а в этой посылке, которую я должен отвезти в Ниццу, наркотики. «Неужто думаешь, там пудра, парень?» — отвечал он с калиси. «И зелье ей поставлял ты, верно, корешок? Я всегда готов помочь девушке, которая при деньгах. А чтобы мы поехали на виллу, ты придумал или она?» «А тебя это колышет. Значит, ты. Удобная вилла, подходящий утес, с которого можно упасть. Ты знал, что я не поддамся, пока не накинешь мне на шею удавку. Ты подстроил ловушку, сбросил ее с утеса, а меня подцепил на крючок». Он засмеялся. «Ну и воображение у тебя. Как бы там ни было, тебе никто не поверит. Поверит мне» на что, засняла тебя, пока вы были там вдвоем?» «Потому-то тебе так не терпелось избавиться от пленки?» «Ничего подобного, корешок. Пленка пусть тебя не волнует. С пленкой специально подстроена чтобы полиция считала, будто это убийство». Он снова закурил. «Перейдем к делу. Поедешь в Ниццу? Или я отправляю записку Карлотте?» «А что, у меня есть выбор?» Я не спеша оглядывал комнату, выискивая что-нибудь, что могло бы послужить мне оружием, но ничего такого не увидел. Голыми руками мне с ним не справиться. Это я отлично понимал. У двери стоял столик, на нем большая ваза с гвоздиками, рядом с вазой фотография в серебряной рамке. На ней Майра Сетти — в белом купальном костюме, возлежала в тени большого зонта. Фотография показалась мне смутно знакомой, но я взглянул на нее лишь мельком. Взгляд мой переместился на лежавшее рядом с фотографией массивное преспапье, которое, отметил я про себя, вполне может сослужить мне службу. — Значит, сделаешь, — сказал он, наблюдая за мной. «А куда я денусь?» «Молоток», — он усмехнулся. «Я знал, что ты согласишься. Значит так. В четверг оставь машину в гараже, а гараж не запирай. Ночью я спрячу в нее посылку. Выйдешь в пятницу рано утром. Заночуй в Женеве, а в суббот кати в Ниццу». Подгадай так, чтобы пересечь границу в семь вечера. Они в это время думают об ужине и будут только рады пропустить тебя побыстрее. Остановишься в отеле «Солейдор». Это шикарное местечко на английской набережной. Номер, пожалуй, не мешало бы забронировать заранее. Оставь машину в гараже отеля и забудь о ней. Все понял? Я сказал, что да. «И не вздумай выкинуть какой-нибудь номер, парень. У меня в этом зелье завязано целое состояние, и я тебя из-под земли достану, если ты попытаешься вести двойную игру». Он мрачно посмотрел на меня. «Помни, ты на крючке, и будешь сидеть на нем всю жизнь». А вдруг Карлотти таки узнает, что я был на вилле, когда Хелен умерла? Пусть докажет, — сказал Карло. А будет слишком напирать. Я обеспечу тебе алиби. По части алиби я спец. Пока ты играешь со мной, можешь ни о чем не беспокоиться. Мы с тобой будем заниматься делом не один год. Потом можешь взять на себя и швейцарскую линию. Похоже, мне уготована новая карьера, а ты думал. Он погасил окурок. «Ну, парень, у меня дела. Готовься выехать в пятницу, лады?» Я встал. «А куда мне деваться?» Он обходил меня, держась подальше и не спуская с меня глаз. Я задержался у стола и посмотрел на фотографию в рамке. «Подружка?» — спросил я. Он подошел чуть ближе, но все равно я бы еще до него не достал. «Не важно, кто она». «Канай, парень, у меня дела». Я взял рамку в руки. «Ничего, девочка, аппетитная. Тоже наркоманка?» Оскалившись, он сделал шаг ко мне и выхватил у меня рамку, заняв таким образом свою правую руку. Левой я мигом смахнул со стола вазу с гвоздиками, правой схватил пресс-папье, ваза попала Карла по коленям, и он, выругавшись, опустил глаза на долю секунды. Я, что было мочи, врезал его сбоку по голове, зажатым в руке пресс-папье. Он грохнулся на колени, глаза у него закатились, я ударил его по макушке, и он распластался у моих ног. Отбросив пресс-папье, я опустился на колени рядом с ним, что оказалось ошибкой. Он был невероятно крепкий. Его правая рванулась вслепую вперед, и он чуть не вцепился мне в глотку. Я успел отбить его рук в сторону. Глаза его ничего не видели. Фактически он был вырублен, но по-прежнему оставался опасным. Я принял стойку, и когда он поднял голову, так засветил ему по челюсти, что рука у меня вся заплыла от кулака до локтя. Его голова стукнулась об пол, и он обмяк. Тяжело дыша, я перевернул его лицом вниз, сунул руку в задний карман его брюк и нащупал кожаный бумажник. Я уже его вытаскивал, когда дверь резко отворилась и вошла Майер Сетти. В руке она сжимала автоматический пистолет 38-го калибра, который направила на меня.